Глава третья. Самовар. Дима впервые был у Прокопенко дома. Начальник сказал, что дело наклёвывается чувствительно, и обсуждать его лучше вдали от лишних ушей. Казалось, что квартира шефа застыла году этак в 98-м. Старая мебель, старые ковры, старый телевизор, даже компьютер старый, с горизонтальным системным блоком и узкой прорезью для дискет. Дима удивился, что кто-то такими вообще пользуется. Начальник велел садиться на видавший виды кожаный диван. Сам скрылся в дверном проёме, украшенном самодельными бусами из канцелярских скрепок и конфетных фантиков. Вернулся Фёдор Иванович минут через десять, с подносом. На нём был чай, пряники, конфеты трёх-четырёх видов, розовые вафли. Короче, к чаю полагался целый сладкий подарок, Только мандаринов не хватало. «Фёдор Иванович, мне всё-таки кажется, что так некритично подходить к показаниям причастных лиц опасно. Будь они хоть десять раз друзья». Но Прокопенко погрозил Диме пальцем. «Сыц, щегол! Чаю попей сначала. Потом будем языком трепать. Это ты, молодой, а я замёрз с улицы. Мне надо в себя прийти. Сахарку поесть, чтобы мозги ловчее шевелились». «Вон, завитки лимонные, попробуй. Исключительная вещь». Странный из Прокопенко был начальник. Никогда не душил лишними бумажками, не выговаривал за форму одежды или неточное соблюдение протоколов. Если человек знал своё дело и не превращался на работе в скотину, прикрываясь уставными правилами, то Прокопенко вообще к нему не лез. Так, пройдёт мимо, большой палец покажет, мол, молодцом, трудись дальше, и всё. Ну, может, ещё спросят, не надо ли помочь чего, в крайнем случае напомнить, что отпуск давно не брал. А отдыхать надо. А вот чай, оказывается, в понимании начальника был настолько важной материей, что ради него можно на подчиненных ругаться. Но, может, в этом есть свой особый толк. Может, чай у Прокопенко тоже какой-нибудь особый. Мышление ускоряет. Дима сделал глоток из маленькой чашечки с белым утёнком в синей шапочке. Нет, обычный эрл грей, пакетный. Дома Дима такого чая не держал, предпочитал заваривать хороший из дорогой чайной лавки. Но раз тут чай держали не выдающийся, то его вкус было не зазорно и пряником испортить. Во, другое дело. Одобрительно хмыкнул Прокопенко и уселся в кресло. Сначала подкрепись, потом к работе приступай. Во всём должен быть порядок, а суеты быть не должно. Понимаешь? Дима кивнул, продолжая жевать пряник, оказавшийся каменно-жёстким. «Всем сейчас кажется, что если всегда бежать, то скорее поспеешь. А я считаю, что от этого один вред. Не успеваешь нормально по сторонам глядеть, что в нашем с тобой деле важнее всего. Нужно медленно топать ножками по жизни, изучать окрестности, не упускать мелочей. Так, во-первых, больше данных для анализа набирается, а во-вторых... Ниже вероятность накосорезить по глупости. Посадить невиновного, например, потому что дело закрыть поскорее нужно. Чёрт его разберёт. Дело в сахаре, необходимом для мозгов. Или в контрасте между промозглой питерской улицей и тёплой квартирой из прошлого, в которой не захочешь, а ощутишь себя внуком, который к деду на выходные приехал. Но Дима отчая. В самом деле расслабился. И про дело хотелось говорить так, вот это просто эпизод сериала. Завтра покажут серию с развязкой. А пока им с Фёдором Ивановичем можно помозговать и додуматься до того, кто убийца раньше экранного сыщика. Представление. Расправившись с пряником, Дима не спеша начал размышлять вслух. Чего представление? Представление обычно устраивают для зрителя с расчётом на какую-нибудь реакцию. А я думаю что в том гараже устроили именно что представление. А значит, нам нужно понять, какую реакцию она должна была вызвать и у кого. Прокопенко сделал рукой дирижёрский жест. Ладно, мол, поёшь, продолжай. Вместо дирижёрской палочки он держал нераспечатанную импортную конфету «Визо» с барашком на обёртке. Смотрите сами, если издевались уже над трупом и потом никуда этот труп не дели, значит, рассчитывали на то, что его найдут в таком виде, утыканным гвоздями. Дальше варианты. Либо убийца хотел создать иллюзию мучительной смерти, либо эти гвозди несут какое-то потаённое значение и представление, устроено не для всех. Дима замолчал, пытаясь формулировать объяснение. «Ну просто у меня вот гвозди, воткнутые куда попало, ни с чем особо не ассоциируется Это ж, допустим, не попытка изобразить стигматы. Прокопенко попытался щёлкнуть пальцами, но звука не вышло. Дима, однако, всё равно почтительно замолчал. «Контрдовод у меня, Димк! Смотри, гвозди и молоток убийца не с собой принёс, а нашёл в гараже. О чём это говорит? О том, что решение изувечить тело могло быть спонтанным. Может, убийца как раз хотел, чтобы мы увидели во всём этом представление, а? Кокнули преступного воротилу. Врагов у такой публики полно. Нашли». Привезли в безлюдное место, там придушили и на месте решили подложить несуществующего маньяка полиция. Может, как раз новостей о гражданине насмотрелись. Как вариант, это объясняет выбор места. Нашли в какой-нибудь базе, что гараж числится в собственности у полицейского, вот и устроили там шоу, чтобы владелец приехал, испугался и замял дело. Подозрение же наверняка на владельца падёт. А кто на такое согласится, если можно заранее сбросить концы в воду? Анализируя возможный мотив, Дима нахмурился. «Ага, я про тоже подумал. Но в таком случае мы там не нужны. Ашанин наверняка и сам справится. Поищет врагов Андрея Аркадьевича Острелина, прикинет, кто в нужный день у пищевика отшивался, по камерам наблюдения пробьёт. И готово. Смотри, а если это как раз против Ашанина копает? Я-то хорошо знаю. У него врагов и помимо крысиного прапора хватает. Он же потомственный мент. У него насчёт чести мундира пунктик, и его на этой почве частенько заносят. Тогда слишком сложно получается. Хотели бы закопать, растрезвонили бы везде о том, как его Разумовский в командировку отправил. Да, согласен. Прокопенко кивнул. Я бы скорее поверил в то, что Ашанин сам как-то замешан. Да, в городе его вроде бы в момент убийства не было. И всё-таки гараж не чей-нибудь, А потомственного, как вы говорите, из искоря. Подозрительно. Ну извините, не работает для меня довод, Боря хороший мужик. Нет, мне он тоже приятным человеком показался, поспешил Дима сгладить углы. Но вы, хороший мужик это не биологический вид, определяющий поведение. Это хомяк крякать не станет, а вот хороший мужик при определенных условиях без проблем становится плохим. Прокопенко опустил голову. То есть «Хочешь сказать, если бы в моём гараже нашли покойника, ты меня подозревать стал бы?» «Честно сказать? Стал бы, конечно. Другое дело, что я бы сначала с вами напрямую поговорил. В жизни всякое бывает. Может, ситуация была такая, и иначе было нельзя. Или вы, или он. Но подозревал бы, конечно. Я же не дурак?» Начальник закивал. «Да, не дурак. Всё ты правильно сказал. «Дружба, она, конечно, строится на доверии. Но мы, в первую очередь, профессионалы, а наша работа, она, наоборот, строится на скепсисе. Здоровым и не очень. У меня на глазах столько друзей в какой-то момент срывалось и из ментов становилось урками, что, наверное, пальцев не хватит считать. Кто-то семью содержать на одну зарплату не мог, кому-то завидно было, что ты на работу в занюханном свитере ездишь и на метро» а бандосы рассекают в Версаче и на Мерсах катаются. Понять можно было, но глаза закрывать только потому, что вы когда-то в одном отделе работали, нет. Вот это никак. Так что подход у тебя правильный. Подозревать надо всех. А Шанина я со счетов списываю не из-за того, что он друг, а из-за того, что он вообще меня подключил. Хотел бы сам устранить этого чёрного бухгалтера. Грохнул и притащил бы труп в отделение. Сказал, «Трагедия при задержании, можете мне за него выписать медаль, диаметром поменьше, извините». Дима подтянулся к шоколадным вафлям. Повторять опыт с каменным пряником не хотелось. Можно было его, конечно, в чае размочить, но это выглядело бы совсем уж по-стариковски, будто зубов нет. «Ну да, тут не поспоришь». «Ладно, дежурные сомнения мы высказали. Теперь самое время...» «Сосредоточиться на версии, которая мне кажется самой вероятной. На твоей». П -п Диме казалось, что шефа, его выкладки про зрителей и прогнозируемую реакцию не впечатлили. Поэтому он даже с набитым ртом решил уточнить. «Ага. Я так считаю. Убиться не так важно было, как увечить труп. Поэтому в ход и пошли гвозди, которые он прямо в гараже и нашёл». Нужно было просто как-нибудь напоказ поглумиться над убитым, чтобы зрелище вышло жутко. Дима отряхнулся от вафельных крошек и подхватил. Тогда вопрос. С какой целью? Устрашить типа «Вас ждёт то же самое?» Тогда непонятно. Кого вас? «Чёрный бог галтера — это слишком узкая категория. Преступники в целом?» Но тогда слишком много сложностей получается. Проще было какого-нибудь уголовника на дереве повесить. «Чтобы у всех на виду?» «Да, Димк, точно так». «Это у меня в голове пока и не вяжется». «Перед Ошанином?» «Может, это угроза, которая ему предназначается?» «Мол, я знаю о каких-то твоих грязных делах, и вот что будет с тобой, если ты дальше подставить нужное». «Вы же сами сказали, многие до сих пор думают, что он поддельник Разумовского». «Больно жирно. Кончать долларового миллионера из-за интерполовской базы, чтобы припугнуть майора Петерской полиции. А Острелин настолько крупная птица? Ага. Индюк. Жирный такой. Брундуляк. Тогда другой вопрос. Какого чёрта этот индюк вообще в пищевике забыл? Именно. И мне кажется, это пока самый острый вопрос. К тому же ответ на него можно и поискать. Всяко быстрее сыщется, чем символизм шиферных гвоздей. А начать я предлагаю... Прокопенко, размахивающий чашкой, не договорил. Его перебил звонок. На рингтоне у полковника стояла песня «Дым над водой». Прокопенко у аппарата. «Чего, Борь?» «Где? Прямо совсем самовар? Или с головой?» «А, ну да, иначе так быстро не опознал бы». «Это за городом?» «Нет, там ни разу не был». «Ну ты свистни, когда там стервятники разлетятся». «Тоже приеду погляжу». «А они разлетятся?» Ещё стервятников никаких не было. А, были, но ну, не те. Ничего не понял. Ладно, всё равно заеду. Если что, закашу под дурачка. Положил трубку, развёл руками. Ну вот, Димк, пока мы тут с тобой теоретизировали, нарисовался ещё один труп, вписывающийся в наше дело. Хирург Барсуков найден в дачном посёлке убитым и утыканным шампурами. Барсуков? Который пластический хирург? Я рекламу видел. Или другой? Фамилия распространённая. Да, пластический. В наших кругах известен тем, что в нулевые перешивал бывшим браткам лица и помогал начать новую жизнь. Ясно. А это вы про самовар говорили? Причём тут самовар? Так это профессиональный термин, Димк. Никогда не слышал? Тело без ручек и ножек. Дима отложил конфету по хрусти с лягушкой на фантике. Как-то резко стало вообще не до еды.